Глава 19 А потом пришла весна, Самая необыкновенная во всей моей жизни. Помню, как сейчас я сидел с Олей в ее комнате, Выходившей окном во двор. Было часов в пять солнечного мартовского вечера. Неожиданно, застегивая полушубок, Вошел с обычной своей бодростью отец, усы у него были теперь уж седые, но он по-прежнему держался молодцом и сказал «Нарочно из Васильевского, с писаревым что-то вроде удара, сейчас еду туда, хочешь со мной?» Я поднялся, пораженный счастьем неожиданно попасть в Васильевское, увидеть Анхин, и мы тотчас же поехали. К удивлению нашему, Писарев был здоров и весел, сам дивился и не понимал, что такое с ним было. — А ты все-таки пей-то поменьше, — сказал ему отец на другой день на прощание в прихожей. — Пустяки, — ответил Писарев, усмехая своими цыганскими глазами, помогая отцу надеть полушубок. Как сейчас вижу его стройного, смуглого, чернобородого, в шелковой красной косоворотке на выпуск чёрных лёгких шароварах и красных, шитых серебром чуяках Мы спокойно воротились домой, а тут вскоре пошла полая вода, такая спорая и буйная, что наше сообщение с Васильевским недели на совсем прервалось. На первый день Пасхи стало везде совсем сухо, зазеленели лозинки и выгоны, мы все собрались ехать в Васильевское, и уже вышли садиться в тарантас, как вдруг в воротах показалась лошадь, за ней беговые дрожки, а на них наш двоюродный брат Петр Петрович Арсеньев. «Христос воскресе!» — сказал он, подъезжая с каким-то преувеличенным спокойствием. «Вы Васильевская? Как нельзя более вовремя!» Писарев приказал долго жить. «Проснулся нынче, вошел к сестре, сел вдруг в кресло и каюк». Писарева только что обмыли и убрали, когда мы вошли в его дом. Он лежал, являя обычную картину покойника, только что положенного на стол. Картину, поражавшую еще только своей странностью, в том самом зале, где две недели тому назад он стоял и улыбался на пороге, щурез от вечернего солнца и своей папиросы. Он лежал с закрытыми глазами, До сих пор вижу их лиловато-смуглую выпуклость, но пока совсем как живой, с великолепно расчесанными, еще мокрыми, смольными волосами и такой же бородой, в новом сюртуке в крахмальной рубашке с хорошо завязанным черным галстуком, по пояс прикрытый простыней, под которой обозначались его прямо стоящие связанные ступни. Я спокойно и тупо глядел на него, даже пробовал его лоб и руки, они были почти теплые. К вечеру, однако, все очень изменилось. Я уже понял, что случилось, и сам не свой вошел в зал, когда позвали на первую панихиду. В окна зала еще олел над дальними полями темный весенний закат, но сумерки, поднимавшиеся из темной речной долины, С темных сырых полей, со всей темной холодеющей земли, Снизу затопляли его все гуще. В темном зале, полном народу, было мутно отладано, И сквозь эту темноту и муть у всех в руках золотисто горели Восковые свечки, а из-за высоких церковных свечей, Дымивших вокруг смертного одра красным пламенем, Зловеще звучали возгласы священнослужителей. Странно сменявшиеся радостным и беззаботно настойчивым «Христос воскресе из мертвых!» И я пристально смотрел то вперед, туда, где в дымном блеске и сумраке Тусклый уже страшно мерцал, как-то скорбно поникший, Потемневший за день лик покойника, То с горячей нежностью, с чувством единственного спасительного прибежища находил в толпе личика тихо и скромно стоявший анхин, теплое и невинно озаренное огоньком свечи снизу.